Вера Стоси заключают союз. Щедрое мартовское солнце всех выманило на улицу. Перед женским общежитием прогуливались принарядившиеся по случаю выходного дня лесорубы. Сашка, окружённый поющими девчатами, пели кол на гармонии. Катин голос звенел над посёлком. С трёхи крыш ощетинились зубчатой гребёнкой мокрых сосулек. Капли, срываясь с сосулек, вспыхивали на солнце слепящими огоньками. Тося взбежала на крыльцо общежития, взялась за ручку двери и замерла, щурясь от яркого солнца. Её поразила какая-то неуловимая перемена, будто в мире что-то струнулось вдруг со своего насиженного места. Тося придирчиво огляделась вокруг. Небо над посёлком было ещё по-зимнему белёсым. Но горизонт уже заметно раздался. Воздух стал гущий, и пахучий, и на солнце уже было больно смотреть. Тосе показалось, что земной шар со всеми своими материками, океанами, с лесами, городами и пустынями, со всеми хорошими и подлыми людьми, которые на нём живут, кружась, как ему положено, вокруг солнца. Только что, в сию вот секунду пересёк какую-то невидимую границу и сразу бегу воломился в весну. Значит, северного сияния в этом году ей уже не увидеть. По улице проплыл орсовский грузовик, тот самый, в котором прикатила осенью в посёлок Тося. В кузове среди поселковых модниц, едущих в город делать химическую завивку к знаменитому на весь район дамскому парикмахеру, затерянно сидел угрюмый Илья. На миг они встретились глазами. Илья поспешно отвернулся, а Тося независимо подпрыгнула раз с другой, пытаясь сорвать заманчивую сосульку, недостала и юркнула в общежитие. Она толкнула дверь своей комнаты и застыла на пороге. Возле печки стояла Вера в расстёгнутом пальто и приспущенном платке, и держала в руке нераспечатанное целёхонькое письмо, не решая скинуть его в огонь. Вера испуганно глянула на Тосю. Рука её рванулась к печке, на миг замерла в воздухе, будто упёрлась в невидимую стену, и неохотно бросила письмо в топку. "Ты это что?" встревожилась Тося. "Мам, Вер, ты меня удивляешь". Жалко стало мужа. "Да не верь ты ему ироду, обманывает. По почерку видно, обманывает". "О чём ты?" притворилась Вера непонимающей. Почём, очём, рассердилась Тося. Терпеть не могу скрытных. Раньше ты письмо вон как в печку бросала. Тося Лихов взмахнула рукой. А нынче? Тося плавно повела рукой в воздухе и похвасталась. Меня не проведёшь. Вера смутилась. Выдумываешь ты всё. Выдумываю? Ну, знаешь, оскорблённо сказала Тося. И как ты по ночам в подушку ревёшь, тоже выдумываю? Замолчи. Вера бессильно опустилась на койку. Тося подсела к ней, обняла. Они как бы поменялись на время местами, и роль утешительницы и наставницы перешла от Веры к Тосе. Мам, Вер, не надо. Ну ты держись, вот как я. Тося выпрямилась, наглядно показывая, как надо держаться под ударами судьбы. Но ну что ты так, в самом деле? Ведь на тебя-то не спорили. Кажется, по общей человеческой слабости Тося немного хвасталась уже теми нелёгкими испытаниями, которые выпали на её долю. Эх, Тосинька, есть вещи и похуже спора. Тося с великим сомнением посмотрела на Веру. Он что, вот самое изменял тебе? осторожно спросила она, поглаживая Веру по плечу. Если бы ещё по любви, а то встретил одну вертиховостку, вроде нашей Анфисы. Так просто, от ничего делать, как мужики говорят, для счёту. Всю любовь мою он оплевал. А как я его любила, как ему дура верила. Сколько ни проживу, никому уже так не поверю. Сейчас я уже отошла немного от тогда, во всех людях разочаровалась, во всём человечестве. Тося испуганно глянула на Веру и тихо подсказала: Вроде всем людишка многие подсекли, и такие они паршивые стали, глаза бы на них не смотрели, да? А ты откуда знаешь? удивилась Вера. Да уж знаю, уклончиво ответила Тося, гордясь тем, что и она переживала такие же взрослелые чувства, как замужняя Вера-заочница. Ну а Ирод твой как? Не бойсь, сразу слезу упустил, испытай меня я хороший. Вера задаченно покосилась на Тосю. Словно заподозрила вдруг, что та подслушала последний её разговор с мужем. Что-то такое говорил. Все они так говорят, умудрённо сказала Тося. Но творят разных безобразий, а при щемим хвост сразу заливают: ты красивая, а раньше почему-то одни недостатки видели. Терпеть не могу таких. Тося сердито глянула на дверь, точно ожидала, что к ним в комнату пожалует сейчас человек. Натворивший безобразий и упорно не замечавший прежде её красоты, Вера закончила свою исповедь. Нарочно подальше уехала, скорним хотела вырвать его да вот не получается, и забыть не забываю, и простить не могу. Да и тебе нелегко, великодушно призналась Тося. Правильно сделала, что бросила своего Ирода. А что он пишет и пишет, не стыда у человека, не совести. Не знаю, я ни одного письма не прочла. Вера украдкой посмотрела на печку. Письмо давно уже сгорело, но пепел не распался и сохранил форму конверта. Тося проследила за веренным взглядом и ужаснусь. О, Верка, да не поддавайся ты ему. Она помялась и спросила, как равное равно. А ты во сне своего-то видишь? Изоредко. Редко это ничего. Авторитетно сказала Тося: "А мой взял моду каждую ночь сниться. Вот только вчера у него выходной был, а сегодня опять приснился. Будто плывём мы на пароходе, зима кругом, а ему пароходы подавай, вот и рыт. Я уж и подушку второй месяц не переворачиваю, а он всё снится и снится. Никакого самолюбия у человека. Эх, как тебя занесло!" изумилась Вера и на миг даже позабыла свои горести. Ведь ты же сама во сне его видишь. Ну да, я же говорю, пробормотала Тося и вдруг догадалась. А, ты считаешь, раз я во сне его вижу, значит, я и виноватая? Сидя молодую Тосину любовь, Вера предположила. Должно быть, думаешь ты о нём много. Вот уж неправда, Рьяна запротестовала Тося. Ни сколечко я о нём не думаю. Встречу чуть подумаю,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 к своему непостоянству и позорной слабости. Ох, и до да чего ж я нашу бабью породу ненавижу! Нет слов выражения. Мёдом нас не корми, а дай пожелеть какого-нибудь ирода. Да, много ещё в нас пережитков сидит. Тося выпрямилась и бодро сказала: "Ну ничего, ты, Верка, как хочешь, а я своего никогда не прощу, никогда!" Всю свою бабью породу переверну, а ни дам жалости ходу. Давай вместе, а? Будем помогать друг дружке. Ты дрогнешь, я тебе на подмогу, а я слабинку дам. Ты мне спеши. Коллективно мы с тобой со всеми иродами справимся, а в одиночку трудно. Сокрушенно пожаловалась Тося, шмыгнув носом. Так и лезут в душу, так и лезут. Договорились. Весело напевая, в комнату вбежала Катя. Носит тебя нелёгкое, проворчал Тося. Катя стaщила с головы зимний платок. Девоч, тёплынь на улице, прям весна. Там такое гулянье развернулось. А вы что тут секрет нечетите? Тебе не понять, строго сказала Тося. Это почему же? обиделась Катя. Кажется, не глупить тебя. Тося пожала плечами. Ум тут ни причём. Счастлива ты, Катька, а счастье глаза озастит. Вера удивлённо покосилась на Тосю, недоумевая, когда та успела повзрослеть. А Катя сменила тёплый платок на лёгкую косыночку и пошла было к двери. Тося требовательно окликнула её: "А ну подойди". Катя послушно подошла к подругам. Тося без церемонно стащила с Катиной счастливой головы простенькую косынку. открыла шкаф, который после щедрой смазки к Санксанычу больше уже не скрипел. Покопалась там, как в собственном бауле, вытащила на свет Божий другую косынку, поярче, и повязала её Кате. Глянет Сашка и наповал. Тося подтолкнула Катю к двери, повернулась к безучастной Вере и запоздало спросила: "Мам, Вер, можно?" Вера равнодушно кивнула. Катя взялась за ручку двери и оглянулась на горемычных своих подруг. Рядом с чёрной бедой, витающей над их головами, собственное простое и безоблачное счастье показалось вдруг ей каким-то грубым, почти неприличным. "Вер, кислица, хотите, я никуда не пойду", дрогнувшим голосом самоотверженно предложила она. "Я ж не виновата, что у нас с Сашкой всё гладко идёт. Встретились, полюбили, комнату дадут, поженимся. Мы с ним даже и не поссорились ни разу, презирая себя за такую неинтересную любовь, призналась Катя. Остаться? Катя с готовностью расстегнула верхнюю пуговицу пальто. Иди, иди, бесчестивых обойдёмся, неподкупно сказала Тося, не разрешая Кате самозванке примазаться к ним и надоровщинку пользоваться их высокой печалью. За окном Сашка призывно заиграл на гармони. Катя виновато потупилась, застегнула пуговицу и тихонько выскользнула из комнаты, стыдясь прочнова своего счастья. Тося постарушечи покачала головой. Как нитка за иголкой, осудила она Катину покорность. Вот она, женская судьба. Подумать только, как эти ироды над нами измываются. А ведь сами виноваты сами. Вот мы вчера по истории проходили, Было, оказывается, такое времечко, когда женщины всем на свете командовали. Всем-всем. Очень правильное было время. Я только название позабыла. Вот дырявая башка. Тося в сердцах шлёпнула себя по голове. Матриархат, что ли? подсказала Вера. Ты тоже знаешь. Удивилась Тося и хищно сжала руку в кулак. Вот где они у нас сидели, голубчики. Так нет, пожалели их древние бабы и выпустили. Великое разочарование прозвучало в тосином голосе. Есляб сейчас этот самый матриархат бы, уж ябкой над кем досата поиздевалась. Сначала Вера рассеяна слушала тосину болтовню, а потом нелепые исторические изыскания Тоси как-то незаметно отвлекли Веру от мрачаных её мыслей, и она невольно посветлела лицом. Все дело было, видимо, в том, что никак нельзя было долго слушать Тосю и предаваться печали. Одно исключало другое. Эх, любовь, горько сказала Тося. Сколько про неё нагородили. Я, когда маленькая была, всё думала, слаще мёда эта любовь, а она горше горчицы. Рано тебе ещё так говорить, остановила её Вера. А оно всегда так. Сначала всё рано и рано, а потом уже и поздно. А в самый раз никогда не бывает. А ты поумнела, снова удивилась Вера. Тося отмахнулась от такого поклёпа. Значит, и ты разочаровалась в любви, спроснувшимся любопытством спросила Вера. Ага, разочаровалась, охотно согласилась Тося, в глубине души по-детски гордясь тем, что её чувства можно обозначить таким солидным книжным словом. И Пушкину больше не веришь. Тося смутилась. Что ж, Пушкин он ещё в каком веке жил, а теперь, она безнадёжно махнула рукой. Выходит, перемитнулась ты на Анфисину сторону, осудила Вера. Сравнение с непутёвой Анфисы озадачило Тосю. А Анфиска вообще, Тося начертала в воздухе крест, зачёркивая всякую любовь на всём белом свете. А я? Может, где и есть любовь. Она дважды взмахнула вытянутой до предела рукой, показывая на далёкие, за горизонтные края. А у нас в посёлке нету, за это я ручаюсь. Тося клятвино ударила себя кулаком в грудь и поведала самую свежую свою тайну. Знаешь, я вообще решила не жениться, это самое замуж выходить. А ну их. Будем с тобой дружить. И проживём за милую душу. Вот увидишь, и кто это выдумал, что обязательно надо кого-то любить? Чего это в самом деле? Это всё одно воображение. На жизнь себе я всегда заработаю, а попадётся какой-нибудь пропойца, мучайся потом с ним. Одной спокойно, правда, мамверг. Хочу халву ем, хочу пряники. Она живо вскочила с койки, достала из своей тумбочки кулёк с одним единственным мятным пряником. разломила его пополам. Одну половинку сунула Вере, а другую принялась жевать сама. "Я мятный, уважаю. Можно потом зубы не чистить", поделилась Тося давним своим открытием. Сказала она это так же горячо и серьёзно, как прежде она говорила о любви и матриархате. И впервые за всё время их беседы Вера улыбнулась, девясь Тосик и против воли любоясь ею.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 Глупой её, конечно, назвать нельзя, но и умом особым Тося не блещет. Скорей умна не так головой, как своим сердцем. "Ты чего это за подозрив неладное придерчь его спросила Тося, и Вера снова удивилась тому, что Тося так хорошо чувствует её. Как там Илья поживает?" Тося поперхнулась пряником. "Что ж, Илья, он сам по себе, я сама по себе, разошлись, как в море пароходы. Я думал, он страдать будет, убиваться, разочарованно сказала Тося. А он даже и не смотрит на меня. Вот пень, школу забросил, обедать и то не ходит, похудел весь, одни глазюки остались. Тося жалосливо вздохнула и добавила с внезапно заклокотавшей в ней яростью: всё на солить не хочет. Ты, мол, повариха, так вот тебе на зло похудею, пусть тебе стыдно будет. Я его иродою насквозь вижу. Ох, и молода это ещё, позавидовала Вера. Да уж не старуха. И ещё взял моду, как в воскресенье так в город провиться, метель, пурга, всё ему нипочём. Это он тоже мне на зло, вроде скучно ему здесь. Может, и завёл там себе симпатию. Мне-то что? Думает, я тут все глаза по нём выплачу. Дудки. Без него тут легче дышится, воздух чище. Жена механика в ювелирном магазине его видела. Другой бы свой позор переживал, а этот на золотый царский глаза пялит. Вот человек тебе никак не угодишь, сказала Вера, глядя на возбуждённую Тосю. Приходил извиняться, прогнала. Тося важно наклонила голову, подтверждая, что такой факт имел место быть. Оставил тебя в покое, ты опять недовольна. Ну чего ты от него хочешь? "А я почём знаю? Не надо было спорить. Теперь уж поздно." "Нет, не поздно", заупрямилась Тося. "Я ему до самой смерти этого не прощу. Что ему табуретка?" Тося пнула ногой табуретку к Санксанычу. "Эх, кислица, ты кислица", по-матерински ласково сказала Вера. "Совсем ты запуталась." "Да, есть маленько", призналась Тося. Привычно показала кончик пальца и подытожила затянувшийся их разговор. Значит, договорились? Ты это о чём? Не поняла Вера. Здравствуй, Мария, где твой Яков? Изумилась Тося. И я ж тебя целый час агитирую, чтоб ты Ира до своего не прощала. А я и не заметила, насмешливо сказала Вера. Выкинь ты его из головы, вот как я Илюху вытурила. А письмо ещё придёт, давай так сделаем. Ты сама не читай, а я так и быть, прочту и перескажу тебе своими словами надо же узнать, чего он там пишет а то всё в печку да в печку так тоже нельзя каждый человек у нас этот самый имеет право на переписку убеждённо заявила Тося, по-своему трактуя статью конституции ну, договорились, союз Тося протянула руку ладонью вверх. Вере захотелось приголубить забавную девчонку чуть ли не спелёнок убеждённую в том, что коллективно можно одолеть любую беду. Но она побоялась обидеть строгую свою наставницу и лишь пожала ей руку, серьёзно и немного даже торжественно, как и подобает при заключении оборонительно-наступательного союза. Теперь я за нас спокойная. Ну, Ира, берегитесь. Вызвала врагов на бой Тося и нырнула головой под руку Веры. Обнявшись, они сидели на койке и покачивались так в песне, которую пели на улице. В окно было видно, как с сосулек всё чаще срывались капли и вспыхивали на солнце. Стараясь не потревожить Тосю, Вера за её спиной украдкой глянула на печку. Дрова в топке осели, и пепел от письма рассыпался.